Глава 4. Снег и серебро. Часть 2. Когда орденский Айринг падал на сад, Киаре со страху показалось, что он огромный. Внутри же передвижная резиденция великого магистра выглядела куда скромнее. Хотя, разумеется, экскурсию по дирижаблю пленникам проводить не стали. Лестницы и коридоры оказались настолько узкими, что идти по ним можно было лишь по одному – Да и выделенная им каюта размерами не впечатляла. В ней всего-то и помещалось, что не широкий диван, шкафчик для одежды, да в углу у двери крошечный умывальник и круглое зеркало над ним. Морской пейзаж в рамке и блекло-зеленые занавески на окне в тон покрывалу на диване довершали интерьер. Аптечку пленникам действительно дали. И принесли вещи. И чемодан Киары, и рюкзак Фина. Любезно поинтересовались, не нужно ли им чего-нибудь, получили отрицательный ответ, вышли. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Сферотехник на ногах держался вполне уверенно, но цветом лица приближался к занавескам. Левый рукав его рубашки пропитался кровью насквозь, рука висела плетью, из кончиков пальцев на пол падали темные капли. «Снимай рубашку и садись!» Киара раскрыла чемоданчик походной аптечки. «Бинты, обеззараживающий раствор. Ага, и обезболивающие есть. Хорошо». «Ну, правильно!» – пробормотал фин падая на диван, и принялся правой рукой медленно расстегивать пуговицы. «А потом Эл и Ильнар поинтересуются, что их сестра и невеста делала в одном помещении с полуголым мужчиной. И что я им скажу?» «Что-нибудь придумаешь?» Девушка разорвала упаковку на стерильном бинте и обернулась. «Нести всякую чушь ты умеешь хорошо». Сверотехник фыркнул, но покорно позволил ободрать с себя окровавленную рубашку. Киара принялась закатывать рукава платья. Из левого неожиданно выскользнуло что-то маленькое и с глухим стуком упало на пол. Девушка машинально наклонилась и подобрала с ковра тяжелый перстень с темно-синим камнем. «Это же кольцо дареи, да?» Фин попытался выпрямиться, но тут же с сердитым шипением откинулся на спинку. «Змей, а больно!» Девушка, хмурясь, осмотрела подарок настоятельницы. Знать бы еще, что теперь с ним делать. Но об этом можно подумать и позже. Сейчас есть более насущные проблемы. К счастью, лезвие проткнуло мышцы, но не задело кость и крупные сосуды. Зашить бы, но ни инструментов, ни условий для этого не было. Оставалось скормить пациенту пару таблеток обезболивающего и молиться, чтобы не было заражения. Затянув кончики бинта, девушка смахнула с лица волосы и выпрямилась, критически разглядывая результат своей работы. «Нормально?» – фин легкомысленно пожал плечами, стиснул зубы, но все равно попытался улыбнуться. «Живой? Уже хорошо!» «Хорошо, кто бы спорил?» Киара раздраженно передернула плечами и, смотав остаток бинта, подошла к умывальнику. Царапина, оставленная когтем орденского колдуна, ныла, но в сравнении с проблемами Фина это было сущей ерундой. Девушка потерла пальцы друг от друга. Из ранки выступила пара капель крови. Пальцы и без того были перепачканы, так что несколько лишних капель вряд ли бы что-то изменили. Но мозг, изо всех сил старавшийся не думать о проблемах, немедленно явил из глубин памяти древний ритуал, согласно которому люди, смешавшие кровь, становились братьями. Ну, или братом и сестрой. Какая чушь лезет в голову? Впрочем, лучше уж думать о чуши, чем о том, куда именно они летят. И зачем? Холодная вода смывала кровь неохотно. Но хоть так. Киара напоследок протерла пальцы дезинфицирующими салфетками и обернулась. фин уже поднялся и теперь копался в рюкзаке, явно стараясь не морщиться. все перевернули прокомментировал он за рукав вытягивая из недр рюкзака свободную красную толстовку спортивного вида, а за ней темно-бордовую майку осмотрел свою добычу, покосился на забинтованную руку и вздохнул как не прискорбно мне вновь требуется ваша помощь да накиара мы ведь перешли на ты, разве нет Киара подошла ближе и помогла сунуть пострадавшую руку сначала в майку, а потом в рукав. Вдруг подумалось, что Ильнар ни за что не попросил бы помощи и страдал бы молча, гордо пытаясь решить проблему самостоятельно. И ведь решил бы. Ну, в критической ситуации «вы» звучит слишком глупо, а теперь сферотехник неудачно дернул рукой, сжал зубы и умолк, судя по выражению лица, пытаясь сдержать не то стон, не то ругательство. А что, ситуация перестала быть критической? «Нет, но... Ну ладно. На ты так на ты!» Финн лучезарно улыбнулся и поправил подвернувшийся рукав. «Спасибо». «Не за что». Она вернулась к столу и принялась складывать бинты и баночки обратно в чемоданчик. Мысль о том, что они летят в дикие земли, настойчиво колотилась в виски. Ильнар, Эл и Кир уже там. И кто знает, что могло с ними там произойти. А если им все же удастся добраться до места, их там будет ждать Лейро». «Очевидно, что Айринг летит быстрее!» «Святая Оксаня, помоги!» Финн тем временем вернулся на диван, прислонился затылком к стене и слегка сощурился. «Дай угадаю. О каких-нибудь гадостях думаешь? Мол, все пропало, никто не выживет и домой не вернется. Смерть, тлен, безысходность. Так?» Киара раздраженно передернула плечами. «Не смешно. А по-моему, как раз смешно». Вы, женщины, очень любите накрутить себя из-за сущей ерунды. «А вы, мужчины, предпочитаете игнорировать то, что вы называете ерундой, пока она не даст вам по голове», – парировала девушка, стараясь не смотреть на сферотехника, но чувствуя на себе насмешливый взгляд. «Мы, между прочим, в плену, и нас могут убить в любую минуту, несмотря на все клятвы». «В ближайшие пять минут нас убивать вряд ли будут, а поэтому думать об этом я не вижу смысла». Ну и потом, как по мне, лучше умереть от смеха, чем от страха. Кера взвесила в руке баночку с обеззараживающим раствором. Желание швырнуть ее на голос оказалось неожиданно притягательным. Фин нахально ухмылялся с дивана, поглаживая кончиками пальцев раненую руку. Видимо, обезболивающее еще не подействовало. Вдруг резко и ярко вспомнилось его лицо в тот миг, когда он сказал, что магистр может не тратить время». А ведь он действительно молчал бы до последнего. И улыбался бы. Она молча отвела взгляд и убрала баночку на место. Ужасно хотелось прямо сейчас наговорить гадостей, накричать, припомнить каждую глупую шуточку. Но разве же он виноват, что ей так страшно? Пока от нее требовались активные действия, держать себя в руках было несложно. Вот бинт, вот рана, все привычно и обыденно. А теперь... «Оперативника СМБ, чтоб ты знала, убить могут практически в любой рабочий день, причем не один раз». Фин тряхнул кудрями и устало откинулся на спинку дивана. «Не то, чтобы я привык или смирился, но бояться, знаешь ли, надоедает. Если бы Лейро хотел нас убить, то уж поверь, сделал бы это сразу, а не волок с собой. А раз поволок, значит, еще поживем. Тратить нервы по этому поводу я не собираюсь». И имею право быть в том настроении, в каком мне нравится. Вопреки собственным словам, улыбаться он перестал. И Киара неожиданно поняла, что ей от этого не по себе. Лицо сферотехника было бледным, черты его словно заострились, между бровей пролегла складка. И ведь ему сейчас куда хуже, чем ей, а тут еще глупые претензии. Она пару секунд постояла на месте, затем осторожно приблизилась и присела на край дивана». «Я не хотела тебя обидеть, просто...» В горле встал комок. Она сглотнула и умолкла. Еще расплакаться не хватало. Сверотехник удивленно скосил на нее глаза. «Брось, я не обижаюсь на женщин. И уж тем более на испуганных маленьких девочек». «Испуганная маленькая девочка? Вот так он о ней думает?» Киара, не удержавшись, все-таки всхлипнула и от души призналась. «Ты не представляешь, как мне хочется тебя стукнуть!» Вместо ответа он рассмеялся и, неожиданно обхватив ее здоровой рукой за плечи, подгреб к себе. «Так уж и быть. Можешь пореветь мне в плечо. Только не в левое, ладно? А то оно болит». «Не буду я реветь!» – из чистого упрямства буркнула Киара и шмыгнула носом. Вдолбленные в голову правила приличия вопили о том, что ей ни в коем случае нельзя обниматься с малознакомым мужчиной, да еще при наличии официального жениха. «С другой стороны, они в диких землях, а значит, все правила идут к змею в задницу». Киара уткнулась носом в заботливо предложенное плечо. От толстовки пахло стиральным гелем и каким-то парфюмом. Фин похлопал ее по спине и произнес, явно пародируя интонацию Ильнара. «Все будет хорошо». И тут же, сбившись с серьезного тона, добавил. «Ты, главное, не вздумай в меня влюбиться, а то в стрессовой ситуации у девушек это случается». «Почему?» – полюбопытствовала Киара. «Не то, чтобы ей хотелось влюбляться, да и ситуация, на ее взгляд, располагала к этому мало, однако разговор о глупостях давал возможность отвлечься». «Потому что твой жених вернется и будет меня бить». «Лучшего друга!» – хмыкнула девушка. «Лучшего друга!» – серьезно подтвердил фин «Сама посуди. Приставать к чужой невесте – в принципе свинство». Но со стороны лучшего друга это тянет уже на предательство. А я, может, и идиот, но не подлец. Но ты меня все-таки обнимаешь. Да, но это, так сказать, экстренные меры первой помощи. Знаешь, какая первая помощь перенервничавшей женщине? Обнять и накормить шоколадом. Проверено на опыте. Шоколада, увы, нет, так что чем могу? Киара закрыла глаза. Комок в горле мешал дышать. Слёзы уже текли, как она не пыталась их удержать. И нос заложила. Какая же она сейчас, наверное, жалкая. Это надо же быть такой неудачницей. Только-только появилась надежда на взаимность и любовь. И всё, Уже нет никакой надежды. И что бы там ни говорил Финн, это дикие земли. Оттуда не возвращаются. Святые небеса, как же страшно. Она рыдала, уже не пытаясь сдержаться. Стоило чуть успокоиться, как накатывал новый приступ. Какая-то часть сознания четко понимала, что вот это – истерика в самом неприглядном ее варианте. И стоило бы немедленно прекратить. Но прекращать не хотелось. Хотелось выплакать, выдавить, выжать из себя все то, что сжимало горло, не давая дышать, все свои страхи, опасения и ожидания. Сквозь слезы она смутно ощущала, что толстовка Фина промокла, что он легонько гладит ее по спине и молчит. Наконец рыдания стихли. Киара слегка подалась назад и, державшие ее руки, тотчас разжались. «Ну, наконец-то!» — хмыкнул фин «Я уж сам чуть не расплакался!» Киара подняла взгляд, и сферотехник чуть виновато улыбнулся. «Да шучу я, шучу! Ну, натура такая, что ж поделать?» «Воспитывать?» — предложила девушка, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Кир пять лет пытается. Пока безуспешно». Финн усмехнулся и легонько нажал кончиком пальца ей на нос. «А ты и не пробуй. У тебя для этого жених есть. И не смей думать о плохом», — добавил он серьезно. «Мы живы. Они живы. Значит, шанс есть». «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» Он невесело усмехнулся. «Оттуда, что я сам стараюсь об этом не думать. Давай верить в хорошее, ладно? И пусть магистр подавится своими угрозами». Киара выпрямилась и огляделась. «Поплакала и хватит. Теперь нужно решить, что делать дальше». Она задала этот вопрос вслух, но Финн равнодушно пожал здоровым плечом. «Ничего». «То есть». Киара встала и прошлась по каюте. Сидеть на месте казалось ей совершенно невозможным. Хотелось двигаться, занять чем-то руки, чтобы не дрожали, голову, чтобы не думала о страшном. Ленивое спокойствие Фина снова начало действовать на нервы, но сферотехник лишь демонстративно закатил глаза. «У тебя, конечно, уже был успешный опыт освобождения, но я тебя умоляю, не трогай окно. Здесь высоты не меньше километра, и даже твой жених не решился бы отсюда прыгать». Девушка с досадой передернула плечами и, отдернув занавеску, выглянула в окно. «Километр или нет, но... высоко». «И если вон, то темно-зеленое пятно, похожее на лишайник, лес, а это блестящая полоска, река...» «Мамочки!» Голова закружилась. Киара отпрянула от окна и вцепилась в стол, так что пальцы заболели. «Ты чего?» – встревоженным тоном окликнул Финн. «Кажется, я понимаю, почему Элл боится высоты», – пробормотала девушка, осторожно возвращаясь на диван. Внезапно накатила слабость, пальцы задрожали. «Еще немного, и она снова сорвется!» «Нет-нет-нет, нужно держать себя в руках!» «Поговори со мной!» – деревянным тоном попросила Киара, цепляясь в ладонь сферотехника. «О чем угодно!» «Поговорить это я всегда за!» – хмыкнул тот. «Вот, кстати, тема для обсуждения. Зачем все-таки дарея отдала тебе кольцо?» Девушка слегка сдвинула брови. «Действительно, зачем?» Перстень лежал на краю стола, брать его в руки почему-то не хотелось. «Она умирает и знает об этом. В такой ситуации хватаются за самое важное». Сферотехник задумчиво сдвинул брови и велел. «Ну-ка, давай его сюда». Киара нехотя взяла перстень. На вид ничего страшного или неприятного в нем не было. Синий камень, белое серебро, переплетение стилизованных побегов и листьев – но не отпускало ощущение, что в ее ладони притаился ядовитый паук. Вот-вот высунет из-под синего брюшка тонкие бледные ножки, вопьется в руку жалом. «Он ведь был в крови», — проговорила она задумчиво. «У меня все пальцы были перепачканы, но следов не осталось». Ильнар говорил, что кровь может стать источником для магии. Фин тоже не торопился брать перстень в руки. Сферотехник задумчиво прикусил костяшку указательного пальца. Вид у него был сосредоточенный и забавный одновременно. В теории Дарея могла, скажем, жертвовать свою кровь, чтобы время от времени включать магию. Тогда кольцо могло бы эту кровь впитывать и использовать. Но на что? «Например, на поддержание связи со мной». Перстень неожиданно потеплел, шевельнулся. Ассоциация с пауком живо всплыла в голове, и Киара, коротко вскрикнув, чисто рефлекторно отбросила кольцо от себя. Перстень прокатился по полу и замер у ног полупрозрачной женской фигуры, материализовавшейся посреди каюты. «Я думала, у тебя более крепкие нервы!» Женщина небрежным жестом сбросила капюшон, тряхнула головой, рассыпая по спине рыжие локоны. Глаза у нее были пронзительно синими и слегка светились. «Ты тоже ее видишь?» – шепотом спросила Киара. Сферотехник медленно кивнул. «А вы Джанни, да?» – фин не выглядел ни испуганным, ни удивленным. Дарея умерла, и связь прервалась. Он нахмурился и взглянул на Киару. «Но ведь мы не интуиты и одержимы быть не можем, тем более оба сразу». «А вы и не одержимы. Пока». Джанни медленно прошлась по каюте, встала у окна, полюбовалась проплывающим внизу пейзажем. «Красиво! Так вот, вы неодержимы, но ты верно сказал, кровь дает перстню энергию, хотя и не так много, как мне бы хотелось. А еще благодаря крови вы оба можете меня видеть, но только вы». «И о чем вы хотите поговорить?» Джания медленно улыбнулась. «С тобой ни о чем. А вот к тебе, девочка, у меня есть предложение». «Какое же?» – Киара нахмурилась. «Единственное, что могло бы быть нужно Джанни – это тело. Но она действительно не была интуитом. А если бы и была, то что?» Как оказалось, для Джанни дар имел второстепенное значение. В первую очередь ее интересовало добровольное согласие. Древний ритуал, поддерживающий ее существование, запрещал духу привязываться к случайным людям. Это условие поставила мать-настоятельница Ордена Исцеляющей Длани 200 лет назад. И заклинание привязки создала тоже она на основе тетрадей дайлона. Для ритуала не нужен был дар, связь не нарушала структуру ауры и не представляла опасности ни для носителя, ни для окружающих. Джанни была обещана поддержка Ордена взамен на помощь. Магии в резиденции было много, а клятва, которую давали все члены Ордена, существенно ограничивала возможности целителей. Разумеется, большую часть артефактов и книг пришлось сдать по требованию чернокрасных, но тем ценнее было то, что осталось. Джанни хранила секреты монастыря 200 лет. С ее помощью были выведены чудодейственные монастырские травы, Тайный сад матери-настоятельницы действительно обрабатывали магией. Она обучала особо доверенных целительниц методом лечения, созданным до катастрофы. И даже без магии ее знания успешно использовались в работе с даром интуитов. Она работала, училась, учила и чувствовала себя почти живой и почти счастливой. «Таро может сколько угодно говорить о том, что мы мертвы, но мне нравится жить даже так». А если ваши друзья добьются своей цели, энергии у перстня без носителя надолго не хватит. «И чего вы хотите от меня?» – осторожно уточнила Киара. джания легко пожала плечами и улыбнулась. «Не так уж много. согласие на ритуал привязки. Несколько капель крови. Это неодержимость, и Дарея действительно могла бы прожить еще много лет. Я очень хорошо контролирую связь. «Ты ведь хотела уйти в монастырь?» Синие глаза, казалось, видели ее насквозь, и Киара поспешно опустила взгляд. Но от голоса, мягкого, бархатистого деться было некуда. Хотела учиться, хотела лечить. «Вы откуда знаете?» — уточнила Киара, не поднимая глаз. И Джанния негромко рассмеялась. «Я многое знаю о тебе. Твоя наставница часто разговаривала с Дареей». Она настояла на том, чтобы отпустить тебя к отцу. И не только к нему. Ведьма на мгновение умолкла, не называя имени, но девушка прекрасно поняла. А она-то доверяла наставнице все свои секреты. Она хотела как лучше, мурлыкнула Джанни, и Киара молча кивнула. Отец тоже хотел как лучше. И Дана Лиера, и Эл, и Ильнар. Однако мало кто спрашивает у нее, прежде чем что-то делать. «Будь моя воля, я оставила бы тебя в монастыре. Ты умна, способна. Ты могла бы занять высокое положение в Ордене, а с моей поддержкой ты займешь его обязательно. А если я все-таки хочу замуж?» Киара выпрямилась и с вызовом взглянула на призрака. Джанния снисходительно усмехнулась. «За Тео? Сомневаюсь». Конечно, пока действует клятва, вариантов у тебя немного, но... Знаешь, я уже 200 лет обхожу магические клятвы. Повисла тишина. Киара лихорадочно обдумывала услышанное. Если джания сумеет избавить ее от Тео, и фин при этом останется жив. Но ведь одержимость, даже с несложным ритуалом и возможностью жить долго, все равно останется одержимостью. Что скажет на это Эл? А... «Ильнар?» Ведьма, словно прочтя ее мысли, печально улыбнулась. «Тебе, конечно, хотелось бы снять клятву совсем для другого, но я не хочу врать. Ильнар, как бы ни было мне грустно об этом говорить, вряд ли выживет». Киара медленно выдохнула сквозь стиснутые зубы. «Он ведь обещал, что вернется. Врал или не знал?» Джанния склонила голову к плечу, внимательно глядя на девушку. кто кто-то всерьез влюблен, да?» Она слегка сощурилась, взгляд синих глаз стал пронзительным. «Твой брат, кажется, хороший целитель, но он, скорее всего, не успеет. Тару потянет Ильнара за собой, а тот, хотя и инициирован, все еще не полноценный маг, и нужного опыта у него нет. Ведьма медленно прошлась по каюте. «Если хочешь знать, я предлагала им остаться в монастыре». Продлить жизнь безо всякого ритуала. Но они отказались. Оба. Киара откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Финн успокаивающе сжал ее ладонь и негромко заметил. Если бы они согласились, мы не успели бы подготовить портал. И Лейро получил бы свое. А так шанс есть всегда. Шанс на чудо? В том числе. Сферотехник упрямо наклонил голову. Кяра прикрыла глаза, пытаясь представить ближайшее будущее. «Что, если Джанния права, и Эльнар не вернется? Если Леру победит, а ей придется выйти за Тео? Святое небо, даже думать об этом противно, но вдруг... Что она сможет сделать против магической клятвы? А Джанния клятв не приносила, и если она сможет помочь...» Финн шумно вздохнул и стиснул ее запястье. «Не вздумай!» «Ты хочешь, чтобы...» Кера запнулась, не в силах озвучить свои мысли, но парень перебил. «Я хочу, чтобы ты подумала головой. тару обещал сделать все возможное, чтобы Ильнар выжил. И Эл будет рядом. Он его вытащит, слышишь меня? А вот ты уже не сможешь передумать». «Не сможет, да». Девушка до боли закусила губу, стараясь справиться с накатившими чувствами. «Страшно, святое небо, как же страшно!» Фин тоже прав. Джанни нужен ритуал, и ведьма готова воспользоваться ее страхами. Но откуда ей на самом деле знать? И ведь если Эл и Кир сочли, что шанс есть, не может же быть, чтобы они просто отправились с другом на смерть. Наверняка они что-то знали. Но клятва все равно уже дана». Кира закрыла лицо руками. «Неизвестность и необходимость выбирать при полном отсутствии выбора причиняли почти физическую боль». Горло сдавило спазмом, и она чувствовала, что не может сказать ни слова, не разрыдавшись. «Но ведь нужно решать...» «Я не требую немедленного ответа», – негромко проговорила Джанния, и в ее голосе Киаре послышалось сочувствие. «Более того, я готова вам помочь совершенно безвозмездно. Даже сейчас я могу использовать несложные заклинания – усыпить охрану, открыть запертую дверь». исцелить рану». Она вдруг оказалась совсем рядом, положила ладонь на плечо Фина и, наклонившись почти к самому его лицу, заглянула в глаза. «Стоит только попросить». «Спасибо», – сферотехник слегка отодвинулся. Киара невольно поежилась, от призрака ощутимо тянула холодом. «Мы подумаем над вашим предложением». «Подумайте», – Джанни одним плавным движением переместилась к окну. «Как меня позвать, вы знаете. Достаточно нескольких капель крови». Она улыбнулась напоследок и стала медленно таять, становясь все прозрачней, лишь глаза продолжали светиться. «И да, еще кое-что. Не думаю, что вы выдадите меня Лейру, но рисковать не хочу. Мертвая клятва – хорошая вещь, знаете, как в сказках». «Кто меня слышал и другому передаст, обратиться в камень». Джанния произнесла несколько слов на староимперском, сдула с ладони что-то невидимое. И Киара прижала ладони к шее. Показалось, что горло стиснула чья-то ледяная рука. Стиснула и тут же отпустила, оставив ощущение холода на коже. Джанния серебристо рассмеялась и пропала окончательно. Пару минут пленники сидели молча. Кое-как справившись с эмоциями, Киара заставила себя встать и поднять с пола перстень. Сейчас он ощущался как обычное украшение. Похоже, энергия действительно иссякла. «Думаешь, она правда сможет нам чем-то помочь?» Она старалась говорить ровно, но голос все равно вздрагивал – Больше всего она боялась, что Финза заговорит о ритуале в диких землях, но тому тоже не слишком-то хотелось угадывать, чем окончится поход для лучшего друга. Вряд ли. Сферотехник потер шею здоровой рукой и поморщился. «Она что угодно наплетет, лишь бы ты согласилась. Будет ли от нее польза, неизвестно, а вот наложить проклятие по нашей же крови она сможет запросто». К потусторонним паразитам тоже достаточно пары капель, чтобы привязаться. Вот твой жених технику безопасности регулярно нарушает, за что и получает, собственно. А Кир шлем и перчатки снимает и надевает только в машине. И на моей памяти в больнице не был ни разу. А ты? А что я? Сферотехник слегка смутился, но тут же наставительно поднял палец. Именно поэтому я и говорю, не связывайся с ней». От паразита можно вылечиться, от двухсотлетней ведьмы – вряд ли». Он на секунду задумался. «Между прочим, если у них все получится с ритуалом, Лейра умрет, а в таком случае клятва перестанет действовать, и никакой Тео тебе будет не страшен. И как ты будешь объяснять Эльнару, что теперь в твоей голове есть компания? Он, знаешь ли, и на одной женщине с трудом согласен жениться, а чтоб на двух...» «Ну все, хватит уже!» – не выдержала Киара и поднялась на ноги. «Я еще ничего не решила». «Решай!» – хмыкнул он. «И очень-очень хорошо обдумай свое решение. Головой обдумай, а не тем, чем в таких случаях думают влюбленные героини разных там девочковых книжек. И спрячь пока эту штуку. Лейру ни в одном варианте не стоит ее видеть». Киара шумно вздохнула, но послушалась. Орденский медальон она отдала Эльнару, но цепочка все еще оставалась на шее, и это оказалось очень кстати. Фин одной рукой расшнуровав ботинки и закинул ноги на то место, где она только что сидела. Пристроил голову на подлокотнике. Я подремлю, пока таблетка действует ладушки. К ночи чую совсем разболиться. Он кончиками пальцев провел по повязке. Ты все равно нервничаешь и сейчас не уснешь, а позже утомишься, наплачешься и отрубишься, а я покараулю. И да, если ты думаешь спросить, как это я могу спать в такой ситуации, отвечаю, за годы студенчества я научился спать где угодно и когда угодно. Еще есть вопросы? Нет? Отлично. Он отвернулся к стене и закрыл глаза. Киара фыркнула и набросила на него угол покрывала. Сферотехник что-то благодарно пробурчал, она отошла от дивана и взялась за спинку задвинутого под стол стула. За окном было видно только небо и верхушки далеких гор. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая облака в рыжий. Фин конечно, прав. И если действительно хорошо подумать, соглашаться на предложение Джанни нельзя. Кроме его доводов были и другие. Одержимость ее не понравится не только жениху, но и брату. Гарантии, что она сможет вернуться в монастырь, тоже нет. А вдруг Лейро воспользуется гибелью Дареи для того, чтобы вовсе упразднить орден, и императору нечего будет сказать? Запрещенные ритуалы, работающий портал в подвале. С другой стороны... А если нет? Что нет, утомленным тоном отозвался из-под покрывала сферотехник. Если клятва не разрушится? Или Лейро не умрет? Он же наверняка... Если он не умрет, умру я. Тео тебя не получит ни при каком раскладе, поняла? Дыхание перехватило. Киара судорожно вцепилась в спинку стула, чувствуя, как сводит пальцы, и не имея сил обернуться. Он не мог, не имел права такого говорить, но... Он ведь сдержит слово. И она не сумеет его остановить.